По донесению Уильямса своему министерству, Бестужев поздравил его с новым союзником, но прибавил. Императрице не понравится, что этот договор сообщен прежде австрийскому министру, при вашем дворе графу Колореду, чем нашему князю Голицыну. Да и вообще новая связь между Англией и Пруссией будет ей очень неприятно. Уильямс отвечал. Кроме Франции этот союз никого не может оскорбить. Разве кто уже готов чувствовать себя оскорбленным? Я надеюсь, что вы употребите все старание представить императрице это дело с настоящей точки зрения. — Но что скажет Венский двор? — спросил канцлер. — Если австрийское министерство, — отвечал Уильямс, — действительно желает продолжения мира, то оно не может ничего сказать. Против. С удивительной легкостью относились английские дипломаты к делам континентальных держав. Не было никакого труда узнать настоящее чувства петербургского и венского дворов, узнать, чего они хотят — войны или мир с Пруссией. Фридрих II мог быть обманут донесениями с разных сторон, потому что долго не имел своего министра в Петербурге. Но Англия не прерывала своих связей и связей самых дружеских с Россией. Следовательно, не могла оправдаться невозможностью получить верные сведения. Уильямс отличался особенно неумением вникать в положение дел при дворе, при котором находился. Он дал своему правительству самое ложное понятие о дворе петербургском, внушая, что здесь все продажное — что можно купить и того, и другого, тогда как на поверку выходило, что нельзя было никого подкупить и заставить действовать вопреки основной политике двора, что с Англией сближались, когда это сближение соответствовало главному положению, останавливались, когда подозревали несоответствие и, наконец, совершенно покидали дело, когда видели действительное несоответствие. Уильямс не хотел подумать, какой удар англо-прусским союзам наносится англо-русскому союзу, какой удар наносится канцлеру, который был всегда главным поборником англо-русского союза, как Бестужев выдается на жертву своим врагам. И после Уильямс продолжал уверять свой двор, что англо-прусский союз, не произведет дурного действия в Петербурге, что и Бестужев, и Воронцов постараются уничтожить это дурное действие. Бестужев знал очень хорошо, что нет никакой возможности уничтожить дурное действие Англо-Прусского Союза, если только сама Англия не уничтожит Союза. Никогда еще знаменитый канцлер не был в таком печальном положении. Как нарочно... Только что перед тем с необыкновенную горячностью настаивал он на ратификации субсидного договора, выставляя свою непогрешимость и позоря врагов их ошибками. И вдруг такая страшная ошибка, такой позор перед лицом этих самых врагов. Теперь уже нет более возможности величаться всегдашнюю верностью своих суждений. что если бы императрица послушала его и поспешила, безусловно, ратификовать субсидный договор. Эти враги, которых он так беспощадно порицал, одержали полную победу, благодаря их проницательности Россия не далась в обман, оставила за собою полную свободу действия. Хуже всего Бестужев должен был чувствовать, как он упал в мнение императрицы. Елизавета никогда не любила его, но она считала его необходимым по его талантам и опытности и не выдавала врагам. Но теперь это обаяние необыкновенного искусства и предусмотрительности исчезло. Ошибки молодости, и неопытности извиняются легко, ибо считаются средством к приобретению искусства. Ошибки старости не прощаются, ибо могут только служить признаком падение сил С падением Бестужева поднимался Воронцов. Елизавета любила его как старого верного слугу во время испытания. Потом обнаружила холодность, когда указаны были ей увлечения вице-канцлера. Но холодность не была продолжительна. Сам Бестужев отнял у Воронцова возможность грешить и навлекать на себя гнев императрицы. разорвав с Пруссией, удалив из Петербурга ее министров. Улик против вице-канцлера не было более, он неуклонно шел по течению, и Елизавета незаметно возвратила ему прежнюю благосклонность, а Шуваловым он был нужен как покорное орудие, как человек, неопасный опасный, своею самостоятельностью. Воронцов все более и более... Захватывал себе участие в делах остальные члены иностранные коллеги были на его стороне. бестужев в своей записке настаивал что при важности обстоятельств необходимо учредить чрезвычайное собрание, которое бы ведало дела политики и войны. он требовал этого собрания для себя, чтобы иметь всегда перед собой неприязненных людей. Заставлять их высказываться явно в присутствии императрицы, громить их в этом присутствии и тут же приводить Елизавету к окончательным решениям, одним словом, отнять у врагов великую выгоду действовать против него без него. Когда 3 марта императрица велела коллегии иностранных дел подать свое мнение по поводу англо-прусского союза, то канцлер написал записку, в которой говорил. Когда канцлер, в окончании пространного своего представления от 19 января, упоминал вкратце о надобности и пользе учредить некоторую особливую из доверенных персон комиссию, которая бы под единым руководством ее императорского величества, поручаемое ей, отправляла, то он тогда подлинно не имел еще к тому другой важнейшей причины, как только чтоб удобней... и с лучшим порядком исполнять принятые обязательства. Почему, ежели почитать, что заключенный в Англии с королем прусским трактат разрушает некоторым образом здешнюю конвенцию, то вышепоказанное о учреждении некоторого совета представления могло теперь уже прошедшим делом считаться? Но понеже вместо того сей с Пруссией трактат не разрушая немало здешней конвенции и обещая паче, что Англия ныне еще охотнее по сту тысяч фунтов стерлингов на год давать будет за содержание здешних войск в Лифляндии, для того, что инока не может она полагаться на святость прусского обещания и единственно здешние войска надежным всему трактату гарантом служить имеют, переменяет, однако ж... По правде сказать, весь вид бывшего доныне генеральных европейских дел в